Глава третья. «Имена отражают суть вещей», — любил повторять Данте. «Вот ты. Твое имя Джемма, что значит «драгоценный камень». И потому ты тверда и сурова, как горная яшма. Это и есть твой камень». Иногда он даже называл ее Пьетро, а не Джемма, поскольку это слово означало «камень». В ответ на это она замыкалась в молчании, словно подтверждая, что холодная и непреклонна, как камень. В их супружеской жизни было мало счастья. Сначала Данте никак не мог примириться с браком, навязанным ему отцом, и два мать сошла в могилу, как новоявленный вдовец пожелал жениться снова, и, чтобы избавиться от сына, решил поскорее его тоже женить. Когда брачный договор был подписан, Данте было 12 а Джемми еще меньше. Мысль о том, что выбора у них не было, не давала покоя будущему поэту. Он понимал, что его жена ни в чем не виновата и по-своему уважал ее, но Джемма, несмотря на обстоятельства их брака, надеялась получить от него гораздо больше, нежели простое уважение. С другой стороны, за ней он получил приданное — 200 флоринов. Не слишком много, но у Данте и того не было, только бесполезные земли, доставшиеся по наследству и куча долгов. Данте не заботился о том, чтобы разобраться с должниками отца и раздобыть немного денег, и часто приобретал дорогие рукописи, не задумываясь о последствиях. Жена не понимала его. На нее легли все проблемы, связанные с воспитанием троих маленьких детей, и денежные заботы. Данте не тревожило финансовое положение семьи. Он вспоминал о деньгах лишь тогда, когда они были нужны ему на очередной манускрипт, а в остальное время он о них даже не думал. Меж тем его жена боялась за будущее детей, прокормить которых было не так-то просто, а муж продолжал влезать все в новые долги, чтобы расплатиться со старыми. Вскоре он увлекся политикой, но оказался единственным человеком, кому не досталось ни гроша на этом хлебном поприще, в то время как его сводный брат Франческо отлично заработал. Однако, когда дело касалось того, чтобы помочь Данте, Его хватало лишь на то, чтобы уговорить брата взять новую суду, гарантом которой он сам являлся. Так Франческо понемногу зарабатывал, не подвергая себя никаким рискам. Это он посоветовал брату отказаться от должности приора, когда атмосфера в городе накалилась, и никто не хотел занять этот пост. Белые гвельфы из знатных семей осторожничали держались в тени. «Тебя посылают вперед как жертву», — сказала Джемма. «Сами они слишком боятся корсу Донати и папа Бонифация. Эти двое что-то замышляют. Даже наши самые близкие друзья, семья Кавальканти, готовы в любую минуту упасть к их ногам». На этот раз муж удивил ее. Подошел, обнял и тихо сказал. «Мой ангел, я прекрасно все понимаю». Он так и сказал. «Я сильно рискую» потому что я совсем один в этой битве, и мне не победить. Однако и Цицерон был один, когда принял должность консула, это его погубило. Но отступать не в моих правилах, иначе потом я всю жизнь буду корить себя за то, что испугался, смирился и не решился восстать против посредственности и ничтожества. Бывало, что Данте возвращался домой в хорошем настроении и пытался обнять жену но она сердито отталкивала его. Тогда он обычно смеялся и говорил, «Джемма, Джемма, каменное сердце, я выпустил в тебя столько любовных стрел, а ты...» Проще достучаться до рыцаря в железных доспехах. До твоего сердца не долетает ни одна стрела. Что ж ты будешь делать, когда окончательно истерзаешь мою бедную душу? Знаешь, я вот придумал. Напишу-ка я тебе стихотворение, в котором будут самые необычные рифмы, на какие я только способен. это консона будет так тяжела для чтения, что если кто-нибудь возьмется читать ее вслух, то тут же сдастся, ибо не сможет произнести трех строк. «Пусть так моя сурова будет речь, как той поступки, что в броню одета». Перевод голенищего Кутузова джема отвечала что пора заняться домашними делами стол совсем развалился дрова кончаются петру бегает весь перепачканный тогда он брал ее длинную косу и бил себя по щекам говоря при этом пусть красота твоих роскошных волос послужит холостом бичующим мое тщеславие рубящем которое покроет мою невоздержанность Наконец он просил у нее прощения, продолжая беззлобно подтрунивать. Для него это была просто игра, он и не думал ее обижать. Но Джеймме такие шутки совсем не нравились. Она говорила, что медвежий юмор ей не по душе. Но где-то в глубине души она все же смеялась и даже жалела о том, что предмет его любви не она, а другая. А теперь было уже слишком поздно. Когда Джеймма приехала в Равенну, Данте бредил и не узнавал даже собственную дочь, которая всегда была при нем. Джемма не хотела уезжать из Флоренции, несмотря на то, что муж посылал ей письмо за письмом и просил приехать. И вот после двадцати лет разлуки она едва успела добраться до Равенны, чтобы увидеть его при смерти. Возможно, она была к нему слишком сурова. Но все делалось ради детей. Если бы она уехала из города, то семья лишилась бы дома. Люди стали слишком жадны. Вряд ли бы они поделились доходом с реквизированных земель семьи Алигьери. Но даже теперь, когда Джемма прибыла в Равенну, она все еще не могла простить мужа или себя за то, что он ей не доверял и не посвящал в свои планы. Она вспоминала, как он восхищался, читая Вергилия, и бродил по дому, громко скандируя его стихи, которые были столь же непонятны, как и церковная проповедь. Если бы она знала, что очень скоро Данте и сам станет таким Вергилием для всех, кто говорит на простом языке, как выразился его друг из Болонии. Если бы он сказал ей, что когда-нибудь будет купаться в лучах славы. Возможно, тогда она безоглядно верилась бы ему и следовала за ним повсюду. Он молчал, заставляя ее страдать, причиняя бессмысленную боль, принося лишь горести и разочарования. А ведь ему было прекрасно известно, что мучение без всякой надежды на то, что они прекратятся — это настоящий ад, он сам написал об этом. Когда она приехала в Равенну, то увидела прекрасный дом, который правитель города пожаловал ее мужу, увидела, что Данте купается в славе и почестях, Узнала, что властители Вероны и Романьи состязаются между собою за право принимать его у себя, осыпая сыновей Данта деньгами и знаками внимания. И все неожиданно встало на свои места. Двадцать лет беспросветного унижения, которое она претерпевала, живя во Флоренции, мгновенно утратили значение, и вся жизнь ее мужа стала для нее открытой книгой. Теперь она поняла, почему он был так суров, так упрямо и несговорчив. Ведь чтобы выносить приговоры мертвым, а он взял на себя этот труд, нужно быть суровым судьей, последовательным и безжалостным, как сам Господь Бог. Но если бы он рассказал ей обо всем, она бы поняла, ей не пришлось бы всю жизнь искать объяснений его поразительному упрямству, живя вдали от детей, которых изгнали из города вслед за отцом, едва им исполнилось четырнадцать. Не пришлось бы просить защиты у Данати, чтобы ее оставили в городе, надеясь на то, что когда-нибудь семья сможет вернуться во Флоренцию. Она не могла простить, что Данте не счел ее достойный чтобы посвятить в свои планы. джема поделилась с дочерью своим горем и получила совет не терзаться понапрасну, поскольку отец хотел лишь защитить ее от напрасных волнений, сопровождавших его работу над поэмой от бессонных ночей, от горьких сомнений, от взлетов и падений. Ведь он совсем не изменился, и теперь, когда у него появились деньги, он не замечал их точно так же, как когда их не было. Дом в Равенни во многом напоминал самого Данте. Относительно новый, он был построен на развалинах римской виллы, сохранив её планировку. Все комнаты располагались на первом этаже — и выходили или во внутренний дворик, или в сад. Во дворе не осталось колонн, характерных для римской постройки, сохранились лишь две, встроенные в стену, которая разделяла две узкие длинные комнаты. Во дворе кое-где были видны остатки мозаики, там, где глухая стена отделяла жилище от улицы. Комната справа от внутреннего двора служила поэту спальней, Там еще сохранился старый пол с выложенной мелкими камешками сцены похищения Европы. Джемми нравилась эта комната, окна которой выходили в сад. Иногда взор ее падал на кровать, ту самую, на которой скончался поэт. Теперь, когда Данте не стало, она часто мысленно беседовала с ним, чего с ней раньше не случалось. Она поняла, что очень многое хотела бы ему рассказать. Как ей было обидно, когда он, в отличие от других, отказался вернуться во Флоренцию после амнистии. Конечно, для этого нужно было признаться и повиниться, но зато они снова смогли бы быть вместе, и она бы обняла своих мальчиков. «Будь проклята, его глупая гордость, дурацкое высокомерие и несгибаемое упрямство», — думала она. Теперь оказалось, что он был прав, а она ошибалась. Он не мог признаться в том, чего не совершал — в мелких и недостойных преступлениях, которые ему приписывали, и одновременно брать на себя право судить грешных и праведных. Ей оставалось только простить его, простить за то, что она осталась совсем одна. «Мама, ты где?» — послышался голос Антонии. Джемма вышла в сад и увидела Антонию с молодым человеком, которого заметила еще на церемонии прощания. «Это Джованни из Луки», — сказала Антония, — «Он большой поклонник Данте. Скоро вы снова увидитесь, поскольку он хочет переписать последние песни рая. Я тоже пока побуду с вами. Настоятельница разрешила мне остаться с тобой братьями, пока вы будете в Равенне». «Не знаю, известно ли тебе, что отец не успел закончить поэму», — ответила Джемма. Недавно приходили двое посланников от рода Скалиджеру, которые попросили у Якопа последние песни-поэмы, но твоим братьям не удалось обнаружить рукописи. Они искали повсюду, но безрезультатно. В спальне осталось немало тетрадей отца, с которых он делал копию для господина Кангранде, а потом передавал их другим желающим, чтобы они могли переписать себе поэму. Таковых было предостаточно» но «Рай» написан лишь до двадцатой песни, это последняя песнь, которую получил от него правитель Вероны. Якопа говорит, что поэма обрывается там, где речь идет о небе Юпитера, и что потом, по идее, следует небо Сатурна и сфера неподвижных звезд. Самая плохо в этом разбираюсь, но Пьетро утверждает, что в последней части должно быть ровно тридцать три песни — и тогда полное сочинение будет состоять из ста песен. Ты уверена, что они хорошо посмотрели? Я не сомневаюсь в том, что отец успел закончить поэму еще до отъезда. Перед тем, как уехать, он зашел ко мне попрощаться. Я никогда не видел его таким внимательным. Он слушал меня так, как если бы, наконец, освободился от груза собственных мыслей и, наконец-то, мог впустить в себя что-то еще. «Джованни, вы должны понимать, о чем я говорю. Не знаю, при каких обстоятельствах вы познакомились, но в последнее время мой отец постоянно пребывал в мыслях о комедии и не замечал ничего вокруг себя. Ты мог говорить с ним часами и думать, что он тебя слушает, но потом он вдруг смотрел на тебя и просил повторить все сначала, а вместо ответа говорил стихами. Но в тот день он был другим, веселым, оживленным». Я подумала, это признак того, что комедия закончена. Это был последний раз, когда мы виделись. Казалось, он даже помолодел. Я никогда не видела его таким спокойным, в таком приподнятом настроении. В этот момент раздался голос Якопа, который звал их. Нужно было выйти во двор, где уже собралась толпа, по случаю прибытия Гвидо Нувеллу, который желал познакомиться с госпожой Джеммой. Ее сердце учащенно забилось. Суровая джемма не привыкла к светской жизни. Сын взял ее под руку и повел к гостям. Высокопоставленный посетитель был уже там, во дворе. Он стоял неподалеку от Старой Оливы, которая росла в том месте, где у римлян когда-то было углубление для сбора дождевой воды. Вместе с ним прибыла его жена, а за ними толпилась охрана, а также знатные господа и почитатели Данте, один из которых при появлении Джеммы заиграл на цитре. Тут же стоял врач Федуччо де Эмилотти, очень уважаемый знатью, он был одним из самых горячих поклонников поэта и потому принялся читать его стихи. «Лежит страна, где я жила на горе, Взморья, там, где мира колыбель, Находит по со спутниками в море, Любовь, сердец прекрасных связь и цель. Так он прочел всю пятую «Песняда», где говорилось о Равенне и о Франческе де Полента, родной тете Гвиду Новеллу. Разумеется, это были его любимые строки, которые он знал наизусть, и всякий раз, едва заслышав их, не мог сдержать слез. Потому что он прекрасно помнил свою любимую тетушку, которая его обожала. Франческа была красиво и образована, поэтому бедный ребенок очень огорчился, когда в двадцать лет ее выдали замуж за жестокого Малатесту по прозвищу Джованни Хромой, и она должна была отправиться в Римени. Гвидо было тогда десять лет, и отъезд любимой тети он переживал так, как если бы лишился собственной матери. Он помнил, что дядя Ламберто и бровью не повел, когда получил известие о смерти сестры, сохраняя с ее мужем хорошие отношения, как если бы тот был вовсе не причастен к ее смерти, ибо союз с Малатестой был важен для блага города, которому угрожали с разных сторон. Но он Гвиду мечтал о мести, и если бы только мог, не приминул бы лично расправиться с проклятым убийцей, но тот умер без его помощи. Когда чтение отрывка было закончено, Гвиду обнял вдову поэта и произнес торжественную речь. Он рассказал, что песня о франчески является для него самой волнующей из всей поэмы, не только по той причине, что напоминает ему о несчастной тете, но и потому, что никто никогда еще не писал таких прекрасных стихов о любви. Эти стихи рассказывают о том, как человек разрывается между долгом и любовью лучше, чем строки Вергилиева и Инаиды. Его прекрасная тетя была выдана за нелюбимого человека для того, чтобы сохранить мир между городами. Она стала жертвой во имя мира во всей романии. Но в благородном сердце любовь вспыхивает столь же быстро, сколь пламя на сухой соломе. Поэтому, когда он внимает этим строкам, ему кажется, что сама несчастная Франческа говорит с ним голосом дант Джемма внимательно слушала речь и думала о том, что ей не особенно нравились те песни, в которых говорилось о любви Франчески. И казалось, что несчастная оказалась в аду вовсе не из-за своей порочной страсти, но из-за неудавшейся супружеской жизни, на которую ее обрекла семья и выносить которую она была не в силах. джема была уверена, что Данте, который познал истинную любовь, вложил в эти строки и собственный опыт. Он понимал, что чувствовала эта женщина, поскольку и сам жил в подобной ситуации. Жизнь Франчески отражалась в его собственной, словно в зеркале. Поэтому Джейме были совсем не по душе эти строки, и слезы, катившиеся по ее щекам, были вовсе не по той трогательной истории, которую увековечил ее муж в своей поэме. Она впервые призналась себе в том, что вся ее суровость, ее безумное упрямство, все эти двадцать лет, проведенные вдали от человека, который призывал ее к себе, несмотря ни на что — Все это было своеобразным проявлением любви к нему. Пока правитель Равенна говорил о том, что хочет отблагодарить Данте за великую честь, которую тот оказал городу, проведя здесь остаток дней своих, и соорудить ему надгробный памятник, достойный столь великого поэта, Джемма стояла и плакала, закрыв лицо руками, чтобы никто не увидел ее слез. К счастью, все внимание публики было обращено говорящему — Никто не думал, что несчастный брак поэта, о котором в народе ходило столько слухов, окажется настолько прочен.